Как бы ни старался человек, ему не дано обогнать зайца, откопать землеройку, зубами выдрать шмат мяса из задницы грабителя, таскать по альпийским снегам бочонки с коньком и прочее. Поэтому, как уже отмечалось, люди вывели множество пород собак, приспособленных для выполнения этих задач. Собака стала в руках человека чем-то вроде пластилина. Хочешь раскатываешь, хочешь сминаешь в комок, что понадобится, то и лепи. Сегодня серьезные ученые уже смело строят предположения о том, каким был бы мир, если бы история пошла по другому пути. Вот и исследовательская группа компании «За подлинную кошачьисть» задалась вопросом, а что если бы у человека под рукой не оказалось собаки? Допустим, по всей Земле прокатилась бы эпидемия чумки. Или в какую-нибудь мерзозойскую эру, Несколько упавших на землю метеоритов, благодаря на редкость точным попаданиям, перебили всех собак. Что тогда? И тут наши исследователи раскопали данные о ряде доселе неизвестных экспериментов. Давайте представим, что они увенчались успехом, и вернемся в наше нынешнее время. Вот какие породы кошек мы могли бы тут обнаружить. Булькот. Выведен в XIV веке. для популярного тогда развлечения травли быков. Однако эксперимент оказался не совсем удачным. Порода просуществовала очень недолго, потому что при виде разъярённого быка кота тянуло прыгнуть на него, ухватить его лапой, подбросить в воздух и так далее. До берман клянчер. Любимая порода браконьеров. Представляет собой смесь мяу-чу, булькотой прочих кошек, которые не успели удрать. с левице умом и хитростью, благодаря уму и хитрости способен отвертеться от всякой работы. Например, его излюбленный способ охоты на кроликов послать им коротенькое письмецо из букв, вырезанных из газеты, в котором содержится столь заманчивое предложение, что ни один кролик не устоит. Французская бульёнка. Широко известная порода. Обратите внимание на длину ушей. Мяучу. Самая маленькая кошка в мире. была выведена в Китае для забавы императоров династии Фофан Европейские ценители кошек познакомились с ней лишь в XVII веке. Поначалу единственным предназначением мяучу было развлекать знатных дам, но вскоре выяснилось, что она может приносить огромную пользу, поскольку велечиною эта кошка была не больше мыши, она с лёгкостью пролезала в мышиные норки и нападала на грызунов из-за угла. Одно время любители острых ощущений специально натаскивали мяучу для мышиной травли, которая сделалась популярным видом спорта. Это обстоятельство имело неприятные последствия, которые не изжиты по сию пору. Самые смышленные мяучу сообразили, что после того, как с мышами покончено, норки в стенах особняков остаются в их полном распоряжении и вылезать наружу уже незачем. Так что кое-где мяучуи сегодня доставляют множество неприятностей владельцам старинных особняков, они воруют еду, а ночами гостям мешает спать урчание целой колонии крохотных кошечек. Кошка даф. Кот, который был выведен с одной единственной целью сражаться с другими котами. Вследствие необъяснимого сбоя в ходе эволюции кошка даф в 16 веке лишился ушей и В 18 веке хвоста, за который его могли тянуть противники. Шерсть его в схватках тоже порядком предела, зато кулаки и когти выросли и окрепли. Из стычек с кошкодавом обычный кот выходит как после столкновения с винтом самолета. Любит детей. Полосатый сеттер. Этого кота чаще всего можно увидеть на заднем сиденье машины, за рулём которой сидит человек в зелёных резиновых сапогах и курточке, сшитой из чего-то наподобие сплющенного матраса. В прошлом известен как охотничий кот. Завидев добычу, он догонял её, отпускал, вновь догонял, бросался на неё и приносил половину охотнику. Тик-такса. Ласковое животное, получившее прозвище Кот-колбаска. Желанный гость В тех домах, где нечем заткнуть щель под дверью, чтобы не дул единственный кот, которому по силу потерться о вашу ногу одновременно и спереди, и сзади. Шлейка. Кот, которого широко используют ленивые эскимосы, охотники, ставящие капканы, полицейские из частей конной полиции и другие. В холодную погоду на улицу ни ногой. Носвелер в полной мере проявил себя в американских южных штатах, где его пускали по следу беглых рабов и заключённых. Только это и спасало беглецов, потому что хотя нюх у носвейлера острый, он решительно не знает, что с ним делать.